Он решил не пренебрегать никакими средствами и против хитрости действовать хитростью. Ему и в голову не приходило, — уверял он короля, — спорить с ним из-за денег. В доказательство этого он идет на уступку, которую ему будет очень трудно отстоять перед священным престолом. буду твердо уверен, что дон Альфонсо употребит Саладинову десятину исключительно на вооружение, — Он предоставляет ему распоряжаться деньгами. За собой и за церковью он оставляет только право взыскивать эту десятину. Все поступающие взносы он сейчас же передаст в королевскую казну. По простодушно-хитрому лицу друга Дон Альфонсо понял, как трудно тому идти на такую уступку. Ему самому стало ясно что здесь дело в принципе, и он возразил. — Я знаю, что ты хочешь мне добра, но, мне кажется, мой эскривано тоже действует из честных побуждений, когда убеждает меня не отказываться от очень важного права государя. Дон Мартин проворчал. — Опять тут этот неверный, этот предатель. — Он не предатель. Вступился Альфонсо за своего министра. «Он вытряхнет из моих евреев всю десятину до последнего сольда. Он уже обещал мне из этой десятины огромную сумму для нашего крестового похода — 24 тысячи золотых мороведей». Такая цифра произвела впечатление на архиепископа. Но он не хотел в этом признаваться и насмешливо заметил — «Обещать он всегда обещает». «До сих пор он выполняет все, что обещал», — возразил Дон Альфонс. В сердце Дона Мартина звучали слова папских посланий и постановлений. «Евреи обречены на вечное рабство, ибо на них лежит вина за крестовые походы. Они заклеймены печатью Каина. Они прокляты, как и он, и осуждены». На вечное скитание. И что же? Дон Альфонсо, христианский монарх, славный рыцарь и герой, вместо того, чтобы силой заставить их склонить, наконец, голову, говорит с уважением и любовью об этом дьяволе, который вполз к нему в сердце. У Дона Мартина было твердое намерение действовать хитростью, обуздывать свой нрав и соблюдать христианскую кротость. Но теперь он перестал сдерживаться. «Неужели же ты ослеплен дьяволом и не видишь, куда он ведет тебя?» — вспылил он. «Ты говоришь, что благодаря ему твоя страна расцвела. Неужели же ты не видишь, что цветы эти ядовит? Они взращены грехом. Ты богатеешь от своего святотатственного бездействия». Христианские князья, чтобы освободить гроб Господень, добровольно идут на лишение опасности смерть, а ты тем временем строишь пышный языческий загородный творец и отказываешь церкви в десятине, предоставленной ей святым отцом. Альфонсо сам раскаивался в восстановлении Голианы. Именно поэтому он не мог снести смелые укоры пастыря. «Запрещаю тебе подобные речи!» — оборвал его Альфонс. С трудом заставил он себя успокоиться. «Ты почтенный князь церкви, Дон Мартин!» — сказал он. «Добрый воин и верный друг!» «Если бы я не помнил этого, я должен был бы повелеть тебе целый месяц не показываться мне на глаза». В этот же день он призвал и Ягуду. — Я не отдаю евреев в церкви, — решил он. — Я оставляю их за собой. Пусть выплачивают мне десятину, и взыскивать ее будешь ты. И пусть это будет, как ты обещал, тучная десятина. Несколько дней спустя донь Елеонор разрешилась сыном. Радость Дона Альфонса была беспредельна. На нем почило благословение Божие.